Глава двенадцатая. Дон Педро Сангре. Обменявшись приветственными сигналами, Синка Лиагас и Энкарнасьон олегли в дрейв на расстоянии четверти мили друг от друга. Через это пространство, покрытого рябью и залитого солнцем моря, от Синка Лиагас к Энкарнасьон направилась шлюпка с шестью грибцами. На корме с доном Эстебаном де Эспиноса сидел капитан Блад. На дне шлюпки стояли два железных ящика, хранивших 50 тысяч песо. Золото во все времена было отличным доказательством добросовестности, а Блад считал необходимым произвести самое благоприятное впечатление. Правда, люди Блада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 — Тогда все закончится крайне печально для всех. Я просил твоего отца молиться за наш успех, а от тебя ожидаю, что ты мне поможешь, — сказал Блад. — Я сделаю все, что смогу. Клянусь Богом, я сделаю все. С юношеской горячностью воскликнул Дон стебан Блад задумчиво кивнул головой, и никто уже не произнес...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 Рядом с ним стояли четыре офицера и монах в черно-белой сутане доминиканского ордена. Испанский адмирал прижал к груди своего племянника, объяснив себе его трепет, бледность и прерывистое дыхание волнением от встречи с дядей. А затем, повернувшись, он приветствовал спутника Дона Эстебана. Петерблат отвесил изящный поклон, вполне